Глава вторая «В сердце Пурги». Из коллекции аудиозаписей северокархаицких сказок у Камина архив исторического колледжа Эринранга, автор неизвестен, запись сделана в период правления Аргавена VIII. Лет 200 тому назад в очаге Шатх, государства Перинг, что на самой границе страны Диких Ветров,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 И так скитался он, пока не понял, что на родной земле не осталось больше для него ни капли доброты в чьем-либо сердце, и преступление его никогда не будет прощено. Он не сразу поверил в это, ибо был еще молод и обладал чувствительной душой, однако же, убедившись, что это действительно так, вернулся к родному очагу и, как подобает изгнаннику,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 и через два дня достиг границы ледника Перинг, покрывающего большую часть северного Кархайда. Еще два дня шел он по леднику на север, у него не было с собой ни еды, ни палатки, ничего, кроме теплого плаща. На ледниках нет растительности и не водятся никакие звери. Наступил второй месяц осени, сасмин,